Эпилог таверна гудела, словно потревоженный улей. Вирс и Кэс сидели вдвоем за дальним от входа столиком. Многие сегодня изъявили желание пообщаться с ними, выпить за здоровье короля и просто высказать свое восхищение. Максимилиан сперва противился столь тесному общению с таким количеством солдат, но под тоскливым взглядом пиромантки, которая явно хотела повеселиться, уступил. В конце концов, их все же оставили в покое. Солдаты разошлись по своим компаниям, и теперь они сидели вдвоем. Кэс уютно устроилась, облокотившись на плечо мага. Сам Вирс придерживал ее правой рукой, левый же держал бокал с вином. Взгляд его становился все более задумчивым. Он даже не услышал последнего вопроса Кассандры. Пиромантка немного отстранилась, заглядывая магу в глаза. «Эй!» «Ты чего приуныл? Устал?» — участливо поинтересовалась девушка. Вирс будто бы очнулся, отпустил ее, склонившись к столу и опершись на столешницу локтями. «Думаю о том, что делать дальше. замон погиб, и цели больше нет. Нет больше мести», — медленно произнес чернокнижный маг, отпевая из своего бокала. «К тому же месть не облегчила жизнь, хотя не думаю, что нам теперь позволят остаться в стороне от всего этого». Кассандра так и замерла, вздохнула. «Да ты издеваешься, Вирс!» Голос ее был строг и далек от веселости, «Ты столько лет жил в ожидании своей мести, что совсем позабыл, что можно просто жить, наслаждаясь тем, что происходит здесь и сейчас. А ведь сейчас нам ничто не угрожает. У нас в пользовании целый неизведанный мир, без счету дорог, по которым можно пойти. Никаких преград. Хочешь налево, хочешь направо, хочешь прямо — ничто не держит, ничто не мешает, не преследует». «Не нужно постоянно оборачиваться и вздрагивать, ожидая удара. Да ко всему мы теперь и народные герои. Вспомни, тебя когда-нибудь встречали обычные люди с такой радостью?» Она немного помолчала. «И я ведь тоже с тобой. И что бы ты ни решил бы делать дальше, пойду за тобой, как и всегда». «Даже если я решу занять место богов?» — невесело усмехнулся чернокнижник. С одной стороны, он был полностью согласен с Кэс, весь мир в их распоряжении, а учитывая, что дикие земли мало изучены, они могут во многом стать первыми. Кассандра на его вопрос поморщилась. Да хоть кем? фыркнула девушка. Вирс оглянулся на нее, улыбнулся все же, снова обнял, притянув к себе. В таверну зашел расфуфыренный офицер. «Кого это вообще волнует? Здесь звания пока что силы не имеют». Чернокнижник открыл был рот, чтобы продолжить свою фразу, как вошедший офицер громко возвестил на всю таверну, так что даже Гомон перекричал и заставил окружающих замолчать. «Максимилиан Джон Вирс, а также его... Э, а также Кассандра Джоан Вирс... «Обвиняются в чернокнижие и приказом высшего инквизитора должны быть взяты под стражу». Офицер, конечно, хотел продолжить зачитывать приговор, но солдаты в таверне прервали его. Буквально все мужчины повскакивали с мест, хватаясь за мечи. И еще немного, и посетители встали бы стеной перед Кэс и Вирсом, приняв бой с гвардией, что вот-вот должна была подойти. Максимилиан удивленно смотрел то на толпу, «Кто на офицера?» «Кто отдал такой приказ?» Решительный голос чернокнижника наконец-то прервал повисшее было молчание. Вирс поднялся на ноги и теперь, поверх голов, не моргая, смотрел на офицера, застывшего с бумагой, приказом в руках. Негодование и страх служивого были оправданы. Сейчас он стоял один перед толпой королевских солдат и посетителей таверны. Пресветлый инквизитор Иаков лично подписал положение, неуверенно отозвался офицер. Впрочем, неуверенность его угасала, а на лице росла самоуверенная ухмылка. Стоило ему только заприметить через окно приближающихся гвардейцев инквизиции. И вот перед командиром стеной сверкающих щитов и копий встали гвардейцы в золотых латах с плюмажами и гербами своего сюзерена — Все высоки и широки в плечах, как на подбор. «Лично меня не радует перспектива быть сожжёнными на костре», — тихо произнёс чернокнижник, бросив взгляд на Кассандру. «Посетители таверны уверенно ждали своего часа, поэтому, я думаю, решение здесь только одно». Он уже был готов зачитать заклинание, что смело бы половину таверны в Тартар, но Кэс одернула его, и в тот же миг рядом с ними появился хозяин таверны. «Прошу за мной». Вот теперь уже Вирс не скрывал удивления, чтобы кто-то вступился за чернокнижника и не солдаты, которым он ощутимо помог на поле боя. «Да, похоже, все же времена меняются». «Стоять!» — надрываясь, заорал офицер. «Стой!» Солдаты не позволили гвардейцам пройти к магам, дружно встав плечом к плечу, пока хозяин заведения указал им черный выход. Лишь запоздало они догадались выскочить из таверны. Но дома здесь располагались стена к стене, и чтобы подобраться к заднему выходу, гвардейцам пришлось оббегать почти целый квартал. «Все как всегда», — ворчливо пробубнила девушка, когда они оказались на улице. «Не ворчи!» — ехидно отозвался маг. Кассандра призвала Саламандру. Они вдвоем быстро взобрались на нее и вместе покинули город.